не может вскоре злословить меня, ибо кто не против вас, тот за вас. Если внимательно читать евангельский текст, нельзя не заметить очевидную оппозицию. Здесь мы читаем «Кто не против вас, тот за вас». В Евангелии от Матфея мы видим диаметрально противоположное «Кто не со мною, тот против меня». Как вообще это можно совместить? Это как раз тот самый случай, когда необходимо читать и внимательно изучать контекст. Тогда выяснится, что эти фразы друг другу вовсе не противоречат. Любопытно, ведь именно на таких противоречиях, как правило, обычно пытаются продемонстрировать абсурдность Библии. Фразы сами по себе по смыслу противоречащие друг другу, но это не значит, что они действительно друг друга опровергают. У каждой есть свой контекст, а разный контекст подразумевает разную смысловую нагрузку. Мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Почему вообще Иоанн решил об этом упомянуть? Только что Иисус говорил ученикам, что из них главными будут те, кто главным быть не желает. Затем речь идёт о том, что апостолы присутствуют уж точно не на военном совете, так как там есть дети. Это могло навести Иоанна на мысль, что они делают что-то неправильно, и он решил упомянуть о том, как один человек изгонял бесов именем Христа. У него получалось, но поскольку он не ходил вместе с Иисусом, ему решили запретить это делать. Итак, есть какой-то человек, который именем Иисуса изгоняет бесов. Это уже некоторым образом бьет по самолюбии учеников. Еще совсем недавно у них тоже получалось, а теперь нет. Однако рядом есть человек, у которого все срабатывает. Есть некто, кто понимает Иисуса и живет в его реальности больше, чем сами ученики. Интересно, что Иоанн приводит следующую аргументацию потому что он не ходит за нами. И хотя тоже делает добрые дела, с другой стороны, франшизы у нас не купил. А вдруг этот человек сотворит много чудес, и когда апостолы полагают совершится государственный переворот, захочет забрать часть власти себе. По мнению апостолов, если он хочет пользоваться всеми благами, должен ходить вместе с ними за Христом, и занимать определённое место в их чёткой иерархии. Если он не будет вместе с ними, тогда лучше ему вообще запретить использовать имя Христа. Возникает логичный вопрос. Почему человек, который именем Иисуса изгоняет бесов, вообще должен слушать апостолов? Одно дело, ему бы запретил Христос, но ученики-то с какой стати? Это возвращает нас к очень важному контексту. Ученики по-прежнему вынашивают свои глобальные социальные планы. И даже указание, что среди учеников находятся дети, никого не вразумляет. Иисус же говорит ученикам, чтобы они не запрещали никому совершать чудеса Его именем, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Обратите внимание, разве из-за этого апостолы переживали, что Он будет говорить дурное об Иисусе? Нет. Они переживали из-за другого, что он с ними не ходит, что он не из их числа. Почему же тогда Христос использует такой аргумент? Если человек не станет злословить, значит, он полезен. Более того, он лучше понимает суть вещей, чем даже сами апостолы. История с ребёнком не вразумила учеников, напротив. Она как раз всколыхнула у Иоанна воспоминания про человека, которому они что-то запретили взяв на себя чёткие полномочия. Однако ответ Иисуса лежит вообще в другой плоскости. Если тот человек не будет злословить Христа, значит, всё в порядке. Этот человек беспокоится о распространении благой вести, а значит, он определённого уровня сознания. А вот ученики занимаются корпоративными разборками. «И кто напоит вас чашу и воды во имя моё, потому что вы Христовы, и истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих верующих меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». В условиях жаркого климата Палестины чаша воды — ценность. Можно было оказаться рядом с колодцем, но без возможности воспользоваться водой, потому что... Зачерпнуть ее нечем. Христос говорит апостолам, что их могут напоить водой за то, что они Христовы, слуги Мессии, служат Царству Бога. Апостолы, посланники и реализаторы этого царства, они буквально строят его своей проповедью. Поэтому чашей воды их напоят. Они получат награду. Другое дело, что войны не будет. И каждый человек получит свою награду, даже тот, кто совершает столь малое, казалось бы, дело, как напоить другого водой. Христос пытается показать, что любое доброе дело, которое человек сделает во имя царство Мессии, будет вознаграждено. Только это не совсем то царство, о котором сейчас думают ученики. Более того, Со всяким, кто попытается помешать приходу царства Мессии, что-то произойдёт. И лучше бы, чтобы ему повесили жернов на шею и бросили его в море, потому что он мешает наступлению царства Мессии. Всякий, помогающий наступлению царства, совершающий даже небольшой вклад, будет вознаграждён, а мешающий наказан. Метафора с камнем на шее,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 но нужно сразу оговориться, что есть разные толкования. И в действительности никто не воспринимает эти слова как руководство к члену вредительству Как правило, это объясняется так. Если у тебя есть какое-то неправильное желание, отсеки это желание, и всё будет хорошо. Лучше без некоего желания войти в Царство Божие, чем вместе с ним попасть в гиену. В принципе, это толкование интересное, но несколько странное относительно желания. Ведь мы и сегодня знаем, что любое нереализованное желание не обязательно проистекает из какой-то особенно злой воли. Оно может быть следствием определённой предрасположенности человека, травматизации, а также может быть отыгрыванием разных жизненных сценариев. Словом, Просто так отсекать все желания не стоит, это ни к чему хорошему не приводит, а наоборот, ведёт к тяжёлой невротизации, а иногда и к соматическим последствиям. Было бы странно рассуждать в том ключе, что Иисус хочет, чтобы люди занимались самоистязанием. Разница между отсечением руки и отсечением некоего желания на самом деле не сильно велика. Более того, сразу возникает вопрос — Как, собственно говоря, может соблазнять нога или рука? У этих частей тела нет своей воли, своего сознания. Чтобы кто-то начал тебя соблазнять, нужно, чтобы у этого кого-то было собственное обособленное сознание. Ни у руки, ни у глаза его нет. Как же тогда понимать слова про вырывание глаз, отсечение рук, а самое главное, что считать соблазном? Если моя рука потянулась за конфеткой, Пора отсекать? Если глаз на кого-то посмотрел с вожделением, пора его вырывать? Здесь же простая нейробиология. Глаза посмотрят на другого человека с вожделением ещё до того, как мозг об этом подумает. Потому что так устроен наш организм. Он оценит потенциального партнёра задолго до того, как мы начнём это осознавать. Теперь про червей, огонь и гиену. Что вообще такое гиена? Нам сегодня сразу рисуется такая картина. Море огня, всё горит, пылает, и в этом огне страдают грешники. Непонятно, как это должны были осмыслять люди, которые слышали Иисуса. На самом деле гиена — это конкретное географическое место, которое можно посетить даже сегодня. Мы можем купить билет до Тель-Авива, Сесть на самолёт, выйти в аэропорту имени Бен-Гуриона, сесть на экскурсионный автобус и доехать до Гиены. Можно там походить, взять камешек на память и увидеть, что ни огнеупорных червей, ни пылающего озера там нет. Это место, которое находится рядом с Иерусалимом. На иврите этот топоним звучит так — Гехинном. Долина Хинном. Сноска. Гиена. Иврит. Гехенном — древнегреческая гиена. В русский язык оно вошло как гиена. Обычная история с преобразованием оригинальных названий, топонимов и имён. Точно так же мы знаем, что на иврите Иисус звучит совсем не так. До того, как в Палестине поселились евреи, в долине Хенном находилось языческое капище, где поклонялись языческим богам и совершали жертвоприношения Поселившись в этой области, евреи устроили там городскую свалку. Нужно уточнить, что у них не было такого объёма мусора, как у нас сегодня. Мусор был преимущественно органический, пищевые отходы. Органический мусор гниёт и не нуждается в переработке. Естественно, если бросить кишки животного, которое принесли в жертву в общую кучу, Буквально через пару дней в ней будут кишеть опарыши, которые и есть те самые черви, которые не умирают. Но даже этого, органического мусора, аграрное общество производило совсем немного. Поэтому долина Хинном служила свалкой долгие годы. Иногда, чтобы уничтожить мусор, свалку поджигают. Вряд ли она могла сильно гореть, если отходы преимущественно органические. Скорее всего, это выглядело примерно так. С одного угла что-то тлеет, на другом черви копошатся. Там неприятно пахнет, постоянно дымит. В общем, не тянет на место, где на сковородке жарят грешников, и черви пожирают их изнутри. Грешника просто выкинут. Он истлеет во всех смыслах. Окажется никому не нужным. На свалке истории. Согласитесь. Картина, когда грешника варят в адском котле, всё же вызывает какое-то уважение. Но тут никакого котла нет. Гиена — это свалка, обочина эволюции. И это вовсе не наказание. Мусор же не наказывают. Почему вообще мусор выбрасывают? Потому что его больше некуда применить. Если человек вообще ничего из себя не представляет и никоим образом не вкладывается в Царство Божие, ну, Тогда в утиль, в канализацию. И червь там не умирает, и огонь не угасает, потому что пока есть город, свалка пополняется. Панического ужаса такая гиена не вызывает. Здесь возникает только одно чувство — отвращение. Никаких кипящих котлов для гордых грешников. Выкинули, подпалили, ушли. И забыли. Это образ небытия. Все, кто не входит в царство Мессии, и не вкладывается в него, обречены на небытие. Эта история вовсе не про торжествующего дьявола, который сидит на огненном троне и наблюдает за муками грешников. Как же тогда понимать всю эту историю с отсечением частей тела? Что отсекать? Желание? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что делает человека частью царства Бога и что такое вообще? «Царство Бога». В дальнейшем апостол Павел будет развивать в своих посланиях одну очень важную тему — экклезиологию, учение о том, что есть церковь. Он будет писать, что церковь есть тело Христова, верующие органы этого тела. Иной имеет одно употребление, иной — другое, третий — третье, но глава у этого тела — Христос. Условно говоря, кто-то рука, кто-то нога, кто-то голова, кто-то сердце, кто-то печень. В любом случае, церковь — тело Христа. Здесь возникает самая важная параллель. Когда мы вкушаем тело и кровь Христа на Евхаристии, то сами становимся телом. А чтобы стать телом Христовым, мы должны быть едины здесь и сейчас, тогда наше участие в Евхаристии будет подтверждением единства. Если же здесь мы не едины, У нас какое-то разобщение, то участие в евхаристии не будет констатацией нашего единства, а наоборот, будет констатацией нашего разобщения. Участие в евхаристии демонстрация того, что мы составляем подлинное единство. Самый главный принцип церковь это тело Христа, некий единый организм, и верующие воскресают во Христе, как пишет апостол Павел, то есть не сами по себе, А в контексте тела Христа. Что же может помешать человеку стать частью тела Христа? Эгоцентризм. Эго, которое считает себя самым главным. Чтобы стать частью тела Христа, нужно признать, что ты лишь часть целого. Не ты здесь самый главный, ты часть. Эго никогда не согласна быть частью чего-то, хочет всегда быть самым главным, зацепиться за что-то. Хороший пример работы эго — главный антагонист в фильме «Матрица» Агент Смит. Он хочет быть всем, не частью целого организма, а самим этим организмом. Однако можно стать этим организмом, только если признать себя его частью, оторвать своё сознание от своего эго и соединиться с сознанием самого организма. Об этом апостол Павел будет говорить. «А мы имеем ум Христов». Христос — голова Церкви. Как я могу иметь ум Христа? Только если я отказался от идеи, что рука имеет свой собственный ум, что она имеет собственное бытие. Рука имеет бытие только потому, что она часть тела. И ей управляет разум, который находится в голове. И рука должна этому покориться, согласиться с идеей отдать свое сознание, свою идентичность голове и тогда всё встаёт на свои места. Цепляясь за идентичность своего эго, мы фактически становимся тем самым агентом Смиттом и хотим, чтобы всё стало рукой. Так ведёт себя раковая клетка, которая не хочет быть частью, а хочет быть всем. Она хочет всё захватить и уподобить себе. Так и человек, когда цепляется за своё эго. То есть дело даже не в течении желаний, а в отсечении ложных идентичностей. Именно поэтому рука, нога и глаз могут соблазнить. Соблазняться на то, чтобы считать себя главным и хорошим. Что важнее, глаз или ухо, сердце или печень. У каждого своя функция. А признать свою функцию, своё место — это и есть отказ от эго. Печень делает свою работу, сердце — свою, У каждого своё место и функция. Всё это — единое тело, единый организм, а голова его — Христос. Если ты решил, что рука — это самое главное в теле, значит, ты уже сваливаешься в ложную идентичность. Эгоизм — это в первую очередь неспособность оторваться от своей идентичности, привязанной к эго. Если ты признаёшь себя частью чего-то, ты признаёшь, что и все остальные тоже часть чего-то а все вместе вы — единое целое. Становится понятно, откуда все эти фразы про любовь к ближнему, как к самому себе. Понимаете, рука должна любить другую руку, как саму себя, потому что это одно тело. И все вместе они любят Бога, потому что Бог — голова этого тела. Итак, здесь нам предлагается обретение подлинной идентичности. Это идентичность Христа. Именно поэтому регулярное участие в Евхаристии должно подвести сознание человека к тому, что все мы — части единого целого, но при этом все мы вместе и есть единый Христос. Нельзя спастись в одиночку, невозможно войти в Царство Бога одному, а те, кто не входит в Царство Мессии, оказываются в небытии, на свалке эволюции. Тело Христово — это мистическая реальность единого человечества, в котором все соединены друг с другом связями. Это люди, осознавшие своё единство, свою необходимость и нужность друг другу. Это и есть любовь. Когда ты любишь другого, то и себя на самом деле этим любишь. Когда ты жалеешь свою печень, ты жалеешь себя. Когда бережёшь свою голову, шапочку надеваешь в мороз, Ты бережёшь себя. И это касается всего мира. Заботясь о другом человеке, ты заботишься обо всех. Да, может быть, лично тебе и твоему эго никакой пользы от этого нет. Но кто сказал, что твоему эго должна быть польза? Отсюда и возникает подлинная идентичность. Она в осознании целого. Это и есть интегрирующая самость, когда все внутренние психические комплексы собираются и между ними уже нет вражды, а есть только понимание связей. СНОСКА Самость — термин, введённый Карлом Юнгом, означает объединение сознания и бессознательного в человеке и представляет психику в целом. В некотором роде самость — это архетип единого, из которого происходят все другие архетипы. Идея психологии относительно восстановления связи с тенью с коллективным бессознательным это про взаимодействие со всеми частями психики, которые отражают какую-то часть внешней реальности. Если ты установил связь со своей психикой, со своими комплексами, то установил связь со всем миром и осознал, что ты и есть это единое целое. Но не как эго, а как часть этого единого целого. И тогда проблема смерти исчезает. Ты уже всегда есть. Твоё эго просто боится, что исчезнув, оно пропадёт вообще. Эго приватизировало твоё сознание, твою идентичность. Оно живёт во времени, а не в вечности. Эго живёт во времени и во времени умирает, но в своём отрезке времени оно существует всегда, просто никак не может понять этого. И в контексте вечности ты есть всегда, в едином теле Христа. Далее в тексте есть ещё несколько стихов, которые кажутся здесь лишними и не имеют отношения к теме череве и гиены. Очевидно, это разрозненные высказывания из какого-то первоисточника, некие слова Иисуса, контекст которых не сохранился. Судя по всему, их просто добавили, потому что здесь на налицо мнемоническая техника. Каждое следующее предложение начинается с того, чем закончилось предыдущее. Итак, основной отрывок закончился на словах, где червь не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнём осолится и всякая жертва солью осолится. В контексте ветхозаветных иудейских традиций жертву положено было солить, потому что соль символ очищения. Это естественный консервант и, соответственно, символ того, что мясо чистое, абсолютно свежее, самое лучшее. Итак, с жертвой, которую солят перед тем, как сожгут, всё ясно. Но как понимать Огнём осолится. Мы уже знакомы с принципом библейского параллелизма. Жертва очищается солью, значит, всякий человек очищается огнём. И значит, всякий человек есть жертва, которая предлагается Богу во всесожжение. Это маленькая зашифрованная притча. Соль очищает, консервирует, убивает разложение, убивает то, что обычно происходит на свалке. Вот и связь с гиеной. По принципу библейского параллелизма здесь совершенно чёткая идея. Соль — это огонь, а огонь — это соль. Жертву солят, потому что она сгорает. Мы все должны пройти через огонь жертвоприношения, огонь трансформации. Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы её поправите? Соль должна быть очищающей и солёной. Если мы продолжаем идею, что соль есть огонь, значит, огонь должен гореть. Если огонь не горит, это не огонь. В библейское время соль могла оказаться не несолёной из-за того, что в ней были дополнительные примеси, а сама соль отсырела. В таком случае то, что выглядело как соль, просто выбрасывали. Всё туда же, в долину Хинном. Как только соль перестала быть солёной — на свалку. Как только огонь перестал гореть — туда же. Как только перестал вкладываться в царство Мессии — в утиль. Имейте в себе соль, и мир имеете между собою. Что значит иметь в себе соль? Соль — это огонь. Имейте огонь в себе. Огонь жизни, динамики, трансформации. Не привязывайтесь к чему-то, горите внутри а друг с другом находитесь в мире, а не во вражде. Что же тогда приносится в жертву? Что должно быть возложено на жертвенник всесожжения, посолено солью, сгореть и трансформироваться? Что должно пройти через очищение соли и огня? Только сгореть не значит быть уничтоженным. Горение — это трансформация, твоя жизнь и есть твой огонь. Твоё эго здесь горит и тем самым живёт а потом наступает та самая подлинная идентичность, к которой ты присоединяешься. Задача эго состоит не в том, чтобы цепляться за себя, а в том, чтобы гореть на благо того самого единого тела Христова. Эго боится, оно само хочет стать этим телом. И если ты никак не можешь отцепиться от себя, то в утиль, потому что иначе невозможно. Теперь можно посмотреть на этот отрывок другими глазами и увидеть, что здесь на самом деле всё связано, и все эти отсечения рук, ног, отсечения ложных идентичностей, которые соблазняют тебя, были только ими, но не единым целым. Соль, огонь, огонь, соль, жертва, которая должна сгореть, и твоё эго должно в конце концов сгореть. Пока она горит, ты можешь вкладываться в единое тело Христово, тело Бога, служить Его благу. Как только ты начинаешь служить только своему благу, ты отправляешься на помойку, потому что изменяешь своему предназначению. Но если, скажем, печень служит благу тела, то и печени хорошо, и телу, конечно, тоже. Кто-то может возразить, что он невеликий человек. Уж точно не печень, говоря метафорическим языком. И тут мы возвращаемся к самому началу этого отрывка. Тот, кто даже воды подаст, не потеряет награды своей, а кто будет мешать, отправится на свалку истории. И да, у каждого из нас есть своё сознание. Вопрос, к чему это сознание привязано? К временной оболочке, временному эго — или к глобальному сознанию Бога, которое вмещает в себя всех. Чтобы стать единым с сознанием Бога, нужно уже здесь и сейчас увидеть своё единство со всеми, всех понять и принять, установить со всеми связь и полюбить. Только тогда можно ощутить единство со всем сущим, и это единство осмысляется в первую очередь через единство частей внутри себя. Именно поэтому «познай себя, познаешь других». Сноска. По сведениям античных авторов на стене храма Аполлона в Дельфах, где пророчествовала Пифия, было сделано несколько надписей граффити. Одна из надписей гласила «познай самого себя». Спартанцу Хилону, одному из семи греческих мудрецов, приписывался и расширенный вариант высказывания. Познай самого себя, и ты познаешь богов и вселенную. Вот так и образуется единое тело Христа.